Глава 52. «Мы на месте, сеньоры!» Толстячок Джузеппе, громко отдуваясь, первым выбрался на крутой берег канала. «Из грязной. При портовых каналах мусора плавало больше, чем где-либо. Да и местные улочки совсем уж не отличались чистотой. Воды торчали полосатые шесты. Самые кончики». «Осторожнее, сеньоры! Здесь глубоко!» – предупредил купец. «Очень глубоко!» Вслед за Джузеппе из гондолы выскочил Гаврила. Богатырь галантно подал руку своей даме и чужой жене. Дездемона благодарно улыбнулась новгородцу. Бурцев сошел на берег последний. Совсем рядом на соседней улочке пророкотал мотоциклетный двигатель и застучали подкованные копыта. Между домами промелькнула коляска Цундаппа с пулеметом и тифтонские плащи с черными крестами. Бурцев напрягся. Нет, пронесло. ССовско-фашистский патруль проехал мимо. К каналу не свернул. Нас небось ищут! шепнул в ухо Гаврила. Ну-ну, пусть поищут. Куда теперь, Джузеппе?» Бурцев повернулся к купцу. А вон кто это верни напротив. Прошу, сеньоры. Венецианец указывал на двухэтажное неказистое строение с маленькими окошками. Пьяные напевы доносились с первого этажа. Женский смех и виск со второго а у входа застыли в неподвижности угрюмые личности в черных всепогодных плащах. Только глаза и поблескивают из-за огромных капюшонов. Вышибала, наверное. Или охрана. А может местная крыша. Притончик-то приблотненный, Сразу видать. Как понял Бурцев из беглых объяснений Джузеппе, золотой лев представлял собой целый гостиничный развлекательный комплекс сомнительной репутацией. питейное заведение постоялый двор, публичный дом и что-то вроде подпольного клуба контрабандистов. И все это под одной крышей и вывеской. Крыша была старая и изрядно прохудившаяся. Вывеска болталась на ржавых цепях над низенькой дверцей. На толстой, растрескавшейся и потемневшей от времени доске Бурцев не без труда различил очертания грубо намалеванной, гревастой кошки. Лев? Весьма сомнительно вообще-то. И вовсе он даже не золотой, а синюшный какой-то. Вроде испитой морды алкоголика. Если на рисунке и была когда-либо позолота, то вся давным-давно осыпалась. Крепкие ребята в черных плащах пропустили их беспрепятственно. Даже поприветствовали Джузепа сдержанными поклонами. Узнали, видать, постоянного клиента. В окнах второго этажа мелькнула полуголая вульгарная девица. Смеясь, сделала купчишки ручкой. Как старому знакомому. Ага, а Джузеп это не такой уж и безнадежный мужчина, как расписывала его Дездемона. «Интересно, интересно. Уж не здесь ли глава семейства пропадал ночами, пока его женушку обхаживал Бен Винутта? «Порка путана!» Злобно прошипела Дездемона. Перевода не требовалось. Путана она и в Африке путана, а в Венеции и подавно. Джузеппе провёл их внутрь. «Однако же!» тяжелый отвратный духан, Гомон нетрезвых голосов, удушливая полутьма. Где-то в номерах второго этажа закричала в экстазе женщина. А здесь внизу, да уж, залитый кровью был их драк, заплёванный и заболеванный до да нельзя земляной, пол слегка присыпан валявшимися опилками, стружкой и песком. Но покрывало это не менялось, наверное, с сотворение мира. Под грязным слоем вроде бы даже что-то копошилось, а в углу валялась невесть откуда взявшаяся свинья. Антисанитария полнейшая. Как тут вообще можно пить или есть, непонятно. Бурцева выворачивала уже от одного вида хваленого золотого льва. Тем не менее, несколько столов занимали многочисленные шумные компании. Судя по всему, моряки, вернувшиеся после удачной торговой экспедиции. Ребята говорили громко, а пили много. На столах и под столами в беспорядке валялись грязная посуда, объедки, черепки разбитых глиняных кружек. Кто-то уже совсем хорошенький, мочился, не поднимаясь славки и не снимая штанов. Оглушительный гогот сопровождал этот процесс. Невозмутимого хозяина, его бурцев, как и обещал Джеймс Банд, сразу признал по красной роже. Происходящее в таверне безобразие ничуть не трогали. Видимо, за все было уплачено сполна и заранее. А может тут такое просто в порядке вещей? «Скифа! Скифа! Скифа!» Цедила сквозь зубы ореол Святости. «Отвратительно!» Еще один стол в дальнем уголке с гудке возле окошка был завален небольшими оструганными дощечками. Над дощечками склонился худощавый, болезненного вида юноша, в потертом камзоле и громадном берете. Перепачканные сажей руки, мечтательно печальные глаза, губа, по-детски оттопыренная в какой-то вечной и безысходной обиде на весь мир. Парень не пил и не ел. Он... Бурцев присмотрелся. Да, действительно, он рисовал. Зарисовано было все вокруг. Дощечки, стол под ними, соседний пустующий стол, стена у окна, лавка, на которой сидел молодой художник и прочие лавки, до которых дотянулась его рука. А юноша в берете никак не мог остановиться. Уверенными движениями он в безумном упоении творца наносил угольком на дерево штрих за штрихом. Вообще-то Бурцев не был знатоком и ценителем живописи. Но это... Мужчины и женщины, птицы и звери, дворцы и корабли, море и пасторальные пейзажи. Среди блевотины, плевков, потеков мочи и крови, среди пьяного гогота и визга проституток, среди тошнотворных запахов дурной кухни отвратного пойла, среди кислой вони пота и испражнений рождались настоящие шедевры. Кто это Джузеппо? Рисовальщик Флорентийский, пренебрежительно отозвался купец. Джота Ди Бандоне. Приехал в Венецию, чтобы запечатлеть сенса. А пока вот, упражняется где ни попади Видите, измалевал уже все углем бездельник. С головой, видать, у парня не в порядке. Но пока монета у флорентийца водится, его тут терпят. К тому же хозяин надеется, что парень обновит вывеску золотого льва.